Там, где обычно поворачивают налево, на Пицунду, мы уходим резко вправо, вскоре оказываясь в Бзыпском ущелье. Быстрая Бзыпь вьется по дну, а вверх в обе стороны поднимаются горы. Так круто, что сразу видны три времени года. Внизу свежая зелень кустов и травы, выше осенняя желтизна деревьев, поверху — Белые от снега и инея хребты. Хотя на дворе конец октября, зима уже явственно на подъеме к Рице в Юшпарском каньоне, тем более и выше. Только что утром мы примеривались искупаться в сухуме где вода была на 2 градуса теплее воздуха, а озеро Рице все в изморозе и горы вокруг в клочьях холодного тумана. Никого. Никого во всей Абхазии. даже в тёплом Сухуми. Плотность населения приближается к Полярной, из республики уехали грузины, составлявшие большинство. По набережной, вдоль пустых коробок некогда шикарных гостиниц и ресторанов, в недоуменной праздности прогуливаются мужчины. Сквозь зияющие оконные проёмы видна пышная зелень. успела вырасти, с войны прошли уже годы. Даже симпатично, когда из окна выглядывает не постоялец, а ветка акации. Мужчины останавливаются выпить кофе под пальмами возле олиповатых теремков, особенно уродливых на фоне прекрасных белых руин прежней сухумской роскоши. В руинах легендарные рестораны Амра, Нарта, Диаскурия, описанные Фазилим Искандером. Без упоминания этого имени не обходится ни одна беседа. Когда я говорю, что знаком с ним, взгляды скользят мимо, разговор продолжается без паузы. Мог бы сам сообразить, что здесь все так говорят. Сразу несколько человек бросаются показать живописный неряшливый дворик, где вырос Фазиль. «Все при деле. похоже мужское гражданское население делится цена надво кто выращивает на своем участке мандарины кто получает смешную зарплату в министерствах и департаментах которые ничем не управляют нечем на лицах мужчин не приходящие выражение растерянности женщин почти совсем не видно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 Я понял, что мне не надо смотреть на этих молодых. Вот целлюлит, тромбофлебит — это для меня. 55, 60, варикозное расширение вен — это моё. Ты ещё поймёшь. Из магазина под вывеской «Наливные французские духи» выходят две стройные девушки, и юзов с досадой отворачивается. По-настоящему оживлённо, зато было у пограничного перехода через Псоу.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 Через десять метров снова «Привет, Ленин!» «Ленин сдох!» Да уж не жив. Его и его преемников свирепой силой и неуклонной волей держалось то, что так поспешно распалось. Порвались казавшиеся такими прочными связи. Все, включая жизненные коммуникации. Электричество, водопровод, телефон.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 Остаток вечера проводим в Апацхе, ресторане национальной кухни, где электричество не требуется. Все готовится на живом огне, в деревянной беседке кабинеты приносят свечи. Накануне были в заведении европейского толка, с профитролями в меню, их, правда, не оказалось. Официант гордо говорит «Чачу не сервируем». Певица исполняла романсы. «Я и покрою глаза и очи, чего?» В Апацхе никто не поет. Меню простое. Над тремя жаровнями висят три котла с мясом, с мамалыгой, с фасолью в остром соусе. Неискренне хвалим. Вкусен только сыр чечил, ломтики которого обжариваем на подожженной в тарелке чачи. Ее же и пьем из граненых стаканчиков.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 «Мы с Юзефом, сомнительные представители пригожей Европы, заходим в сумрачный дымный зал. посредине горит костер, обложенный большими камнями. На стенах свеженатянутые шкуры косули кавказских серн. Бродят собаки и куры, в углу на цепи медвежонок. Все какая-то неправда, вымысел, прочитанное и позабытое». Достали припасы, поделились с Русланом и Зурабом, которые живут охотой, подрядившись тут зимовать охранниками. Хотя всё мальски стоящее уже растащили в тёплые месяцы прежних лет. Охранять нечего и не от кого. «Сентября вы тут первые», — говорят нам. «От костра жарко, а на берегу пронизывающий сырой холод». Белые деревья на склонах Агебста и Ацетука, белый снег на голой вершине Пшегишхи. Зато излученный дача Сталина. Сейчас не добраться, да и нет там никого. Тоже сдох.